И я не задержалась. Забыв обо всех травмах, усталости и прочих мелочах, я металась по комнате, как тигр в клетке. Но в конце концов устала легла обратно. В голове роились мысли о странной супруге Адальвейна, которая определенно была не столь проста, какой должна быть девочка из деревни, а ни к чему не приведшем расследовании о брошенных детях. И уже перед самым сном, В голову пришла последняя мысль. Этот волшебный мир магии нравится мне все меньше и меньше. Глава двенадцатая. Уйти нельзя, остаться. Конечно, ни о какой паре дней покоя в больнице речи и не шло. Меня в ордене ждал Атос, невыгуленный и голодный. Поэтому, проснувшись, наскоро умывшись и позавтракав, я крепко задумалась. Куда идти мне совершенно неизвестно. До изучения столицы дарстейна Легрелла, я так и не дошла. Но маг я или не маг? Вчерашние события показали, что пора уже принять свою магию и научиться ее использовать. А для этого нужно прежде всего поверить в себя. Я встала посреди комнаты и сосредоточилась. У меня имелся отличный ориентир, атос, на перенос к которому я и настраивалась. Вдох, выдох, и я уже чувствую воронку портала. Еще мгновенье, и вуаля, я стою посреди своей комнаты, а на кровати, развалившись, лежит этот шипастый паршивец. Увидев меня, Вегон быстренько спрыгнул и завилял хвостом, прямо как собака. Я только вздохнула и почесала домашней рептилии шейку. Потом мы вместе сходили в хранилище за свежей порцией мяса, которую Вегон умял за милую душу, погуляли по парку, а дальше я села покорять магическую науку. Сначала дело шло медленно, мысли все время соскакивали на вчерашние события, но незаметно для себя я втянулась. Вскоре пожаловал наставник» с которым мы разобрали вчерашнюю битву, выяснили, что я молодец, не растерялась, хотя рисковала здорово. Так прошло еще две недели. Больше меня не дергали, событий никаких не происходило. Я расслабилась и мирно плыла по однообразным учебным дням, изредка выползая погулять в сопровождении охраны. Регулярные выгулы Атоса в саду не в счет» тем внезапнее прямо из кельи меня повели в портальный зал, в котором уже поджидал ни много ни мало сам владыка Велиоран в сопровождении Адальвейна и еще парочки минаров, ранее виденных мною среди круга совета во дворце. А еще среди представителей правящей верхушки Дарстейна стоял мужчина странной наружности, вроде похож на остальных, а вроде и нет. Такой же высокий и статный, но со светло-голубыми, почти белыми волосами. Среди смуглых минаров он казался прямо-таки белой вороной. Его кожа тоже имела голубой оттенок, что в сочетании с черными глазами давало весьма странный эффект. Одет не то в халат, не то в платье странного кроя, но мужественное, словно высеченное из камня лицо, делала его суровым и даже брутальным в любой одежде. «Знакомьтесь, посол». Голос владыки оторвал меня от затянувшегося разглядывания мужчины, грозившего перерасти в неприличное. «Это наш будущий маг-врат Валерия Ира лесовская Я вежливо улыбнулась, а приставка «Ира» резанула слух. «Было бы оно менее земным, что ли», а то будто вторым именем обзавелась. Посол заинтересованно посмотрел на меня и тоже улыбнулся. «Очень приятно, Ира лесовская Мое имя Абер. Гортанный, тянущий гласный выговор, завораживал. Очень интересный мужчина. Валерия. Владыка снова завладел моим вниманием. Тебе необходимо настроиться на мир Абера», и перенести нас всех туда. Нужный вектор тебе накинут наши магии, поэтому не бойся, не промахнешься». «А как же клятва? Отпустит меня камень?» — взволнованно спросила я. «За пределы мира мне какое-то время перемещаться нельзя». «Камень белый уже несколько дней. Видимо, счел, что ты достаточно у нас прижилась». С улыбкой обнадежил меня правитель. «Так что можешь смело настраиваться на переход». Я выдохнула, испытывая смешанные чувства. Теперь я знала, что клятва считается исполненной, и я уже могу начинать думать о том, чтобы навестить родителей. И порадовалась, что мне не стали рассказывать по дороге о том, чем предстоит заниматься, иначе я бы уже вся извелась от нахлынувшего волнения. «Все-таки самого владыку переношу». Впрочем, мне даже льстила такая уверенность в моих способностях. Пусть лично я в себе совсем не уверена. А значит, все эмоции нужно задвинуть подальше и сосредоточиться. В мире цехивилар нас ждала встречающая сторона вместе с нашими послами, поэтому тянуть дальше нельзя. И мы стали готовиться к переходу. Все кучно встали в центре комнаты, а я почувствовала, как тоненьким ручейком силы нам наметили путь. Точка выхода, по моим ощущениям, была как раз в нужном нам месте. Я влила в этот ручеек свою силу, и вот над нами уже полноценная воронка портала. Я сконцентрировалась и открыла переход. Что и в какой момент пошло не так, осознать мне не удалось, но в одну долю секунды... Выход резко сместился, а я не успела ничего изменить. Сам переход занимает считанные мгновения, и вот через эти самые мгновения мы очутились в ином месте, совсем не похожем на нашу конечную цель. Основным отличием была встречающая делегация, волосатая, вооруженная толпа ригнов. Я сглотнула комок, который никак не хотел покидать горло, и постаралась дышать спокойно. Нужно снова переноситься. Проблема в том, что даже я, по крайней мере пока, не могу построить два перехода сразу друг за другом. А времени нам, конечно, никто давать не собирался. В фильмах окружившие враги набрасываются по одному. Но Ригны наши фильмы не смотрели, поэтому накинулись на нас всем скопом, как стая здоровенных голодных обезьян. По размерам они значительно уступали минарам, только минаров со мной всего четверо, да еще один цехей, поэтому оборону мы держали недолго, секунд тридцать, а потом нас просто скрутили, повязали и, закрыв нам носы, влили какую-то гадость, после чего сразу загудела голова. «Лера, переносись, как только сможешь», Крик Вейна доносился уже издалека. Нас активно растаскивали в разные стороны, и я с ужасом понимала, что остаюсь один на один со стаей звероподобных существ. Во рту пересохло. От ужаса я просто оцепенела и даже не думала сопротивляться. Впрочем, это даже к лучшему. Силы сэкономила. В полной прострации я не заметила, как меня доволокли до клеток и бросили в одну из них. Я села, облокотившись на решетку, и прикрыла глаза. Гул в голове тут же усилился. Состояние чем-то похожее на алкогольное опьянение. Голова тяжелая, мысли ворочаются медленно. Ни о каком переносе и речи не шло. Сконцентрироваться у меня не получалось даже на оковах власти. А ведь раньше мне и концентрация была не нужна. Одной мысли хватало. Видимо... Именно этого ригны и добивались? Очень сомневаюсь, что хоть кто-то сможет в таком состоянии применять магию, даже самую простую. От волнения или дурацкого пойла меня начало тошнить. Вязкая горькая слюна наполнила рот и грозилась пойти дальше, прихватив из желудка подмогу. Я начала оглядываться в поисках воды, но моя клетка оказалась пуста. В соседних сидели девушки, в которых я без труда опознала минарок. Я подползла к той, что слева, и попросила воды. Как ни странно, она меня не поняла. Это что такое? Неужели магически выученный язык мне отказал? Я начала использовать жесты, но моя соседка только мотала головой, а потом по другой стороне клетки постучали. Я обернулась и и увидела девушку, протягивающую мне миску. Кинувшись к минарке, я аккуратно, чтобы не проронить ни капли, взяла небольшую деревянную миску и выпила все содержимое, которого оказалось прискорбно мало, но дурнота немного отпустила. «Ты меня понимаешь?» – спросила я у соседки. Девушка долго смотрела на меня, прежде чем жестами начала что-то показывать – Видя, что я не понимаю, просто открыла рот и высунула обрубок, который раньше был языком. Услышав стук, я даже не сразу поняла, что эта миска выпала из моих ослабевших пальцев. Я обернулась на первую девушку, а потом всмотрелась в остальные клетки, поставленные рядком. Их было много. Сквозь решетки я видела с десяток клеток в обе стороны. При этом вокруг было тихо, очень тихо. Внутри все сжалось от ужаса. Разве могут женщины сидеть в клетках и молчать? Отсюда нужно уходить. Чувствую, если не смогу сделать это быстро, то рискую остаться здесь навсегда. Я огляделась. Охраны рядом не нашлось. Действительно, шансов перегрызть прутья нет. Тошнота снова подкатила к горлу. А почему бы не попробовать? Я засунула пальцы в рот, и мой сытный обед предстал передо мной во всей красе. Остается надеяться, что гадость, которой меня опоили, не столь хорошо всасывается и усваивается организмом. Следующим испытанием стал позыв в туалет. Я знала, что токсины выводятся с мочой, поэтому в моих интересах было опорожнить и мочевой пузырь. Только сделать это на виду у всех в маленькой максимум 2 на 2 метра клетки не позволяло ни воспитание, ни чувство брезгливости. Я продолжала сомневаться, пока не осознала, что должна, просто обязана выбраться отсюда любой ценой. Так что оставалось только сжать зубы и твердить, что мне плевать на мнение окружающих. Время шло. Звон в голове потихоньку уходил, и я уже надеялась на лучшее, как увидела идущих к клеткам пленивших нас волосатых чудовищ. То, что они шли прямо ко мне, не удивляло, как и очередная склянка в руках одного из них. Ну уж нет, в этот раз я смогу себя защитить. К сожалению, перенос по маяку оков власти был заказан, так как в лучшем случае я бы просто попала в другую клетку, а в худшем — неизвестно, жив ли еще владыка. Так, прочь, дурные мысли». В двери щелкнул замок, и двое ригнов, согнувшись, залезли внутрь. Я вжалась в самый угол и четко представила себе свою городскую квартирку, по которой за прошедшие месяцы успела ужасно соскучиться и не смогла сдержать улыбку когда почти мгновенно скрутилась воронка портала и затянула меня внутрь. Все-таки не зря я столько корпела над теорией и почти до потери сознания отрабатывала на практике. Квартира осталась такой же, как в день моего отбытия на Минардин, разве что вещи, кучно стоявшие в ожидании переноса, заботливо расставлены вдоль стены». От облегчения, что оказалось, наконец, в безопасности, я чуть не рухнула на пол. Пройдя на кухню, включила кофеварку. Умопомрачительный и уже подзабытый запах кофе кружил голову. Сейчас я искренне не понимала, почему так рвалась куда-то из моего уютного, обжитого мира с комфортной и налаженной жизнью. Ничего хорошего на Минардини меня не ждала». Ни личная жизнь не наладилась, ни друзей, ни даже уютного дома. Только какие-то туманные и не всегда радужные перспективы. Именно это вывело меня из чувства эйфории от возвращения и заставило оглядеться. На столе лежала свернутая записка, написанная знакомым почерком. «Лерочка, как вернешься, зайди, пожалуйста, к своей соседке из 87-й». Евдокия Павлиновна. У меня на секунду сперло дыхание и волнение сдавило горло. Острое предчувствие беды заставило выскочить из кухни, надеть первую попавшуюся обувь и рвануть по лестнице. Через мгновение я уже стояла этажом выше и отчаянно звонила в дверь. И когда я уже была готова признать, что в квартире никого нет, услышала, как гремят ключи в замке. Заспанная соседка в затертом халате поверх ночной рубашки смотрела на меня сукаризной, так что я несколько смутилась и подрастеряла свой пыл, но не настолько, чтобы извиниться и уйти. Здравствуйте, бабдусь, мой голос звенел от напряжения. Я нашла вашу записку на столе. И вот, заходи, старушка со вздохом посторонилась. Могла бы хоть Утра дождаться, я взглянула на старые ходики с кукушкой. Половина третьего ночи. Ладно, все нормально, раз уж открыли и впустили. Мы прошли на кухню. Я села на табуретку, а бабадуся поставила чайник, не спеша начать разговор. «Скажите, что случилось?» Не выдержала неизвестности я. «Лера, твои родители пропали». «Хорошо, что я сидела». В глазах потемнело, навалилась слабость. Если бы соседка не бросилась бить меня по щекам, боюсь, даже стул не спас бы меня от падения. Как давно они пропали! Я постаралась сфокусировать взгляд хоть на чем-то и прогнать предательскую слабость. Получалось не очень. «Да вот завтра, две недели как. Ко мне даже милиционер, или как там их сейчас, полицай заходил». «Сказал, что неблагополучная у вас какая-то семья. Все время с кем-то что-то случается. А я ему сказала, что очень даже хорошая семья. И ты... Лера, ты куда? На тебе же лица нет. Посиди чуть, я сейчас чай с мятой и пустырником заварю». Я только головой помотала, не в силах произнести хоть слово. Казалось, что давление атмосферы удвоилось, если не удесятерилось» и легло на мои плечи непомерной тяжестью. Дома я, не разуваясь, прошла в зал и свернулась на диване калачиком. Сейчас можно сколько угодно говорить, что не стоило мне переезжать, ввязываясь непонятно во что, да только сделанного не воротишь. А вот как вернуть родителей, да еще живыми и здоровыми, вопрос очень актуальный. И еще желательно вытащить владыку с компанией, из плена. Я пошла на кухню и взяла уже остывшую чашку кофе. Как захватили родителей, я примерно догадывалась. Маяком, скорее всего, послужила шкатулка, в которой мы обменивались письмами. Обмен шел каждые две недели, и сразу после последнего письма на них вышли похитители. Это значит, что они из ордена магов или очень тесно с ними связаны. В целом, курсе переписки и ее чистоты был только мой наставник, но я не питала на его счет иллюзий. Этот мог рассказать что угодно и кому угодно. Язык — его самый слабый орган, но шкатулку должны видеть, а в идеале — держать в руках. Я, конечно, не знала пределов возможностей порталов и их маяков, самые сильные и опытные пространственные маги обходились в Без маяков вообще, но ведь я единственный на Минардине пространственный маг. Или не единственный. Перед тем, как решать вопрос, что делать, мне нужно четко понимать, кто виноват, иначе имею все шансы напороться на злодея в поисках помощи. Итак, будем все-таки исходить из того, что это не пространственный маг. Тогда замешан Орден Магов а значит, к наставнику я точно не иду. Впрочем, никакого пиетета я перед ним не испытывала и смело могла признаться, что в любом случае не обратилась бы к Кориану за помощью. Я отставила кофейную чашку, даже не заметив, как ее выпила. Перед глазами стоял день и час, когда я впервые увидела владыку, и тот момент, когда я подвела, даже подставила, Иридара Иргелара, главу Ордена Магов. Мне тогда еще сразу сказали, что я нажила врага. Вот он и объявился. В Ордене я несколько раз с ним сталкивалась, но тот каждый раз делал вид, что мы незнакомы, а то и вовсе не замечал моего присутствия. Так что на хорошее отношение рассчитывать не стоит. Да уж, Иргелар нашел способ поквитаться. Ничего не скажешь. Конечно, я могу ошибаться, но в моей теории о заговоре с участием главы Ордена Магов логика присутствовала. Власти и денег много не бывает. Правда, власть нужно не только захватить, но еще и удержать. Как показывает человеческая история, второе сложнее первого. И все же я начала настраиваться на перенос во дворец. Эх... Когда же наступит то замечательное время, и я начну мгновенно перемещаться куда угодно, и маяки мне станут не нужны. Из сумок я вытащила джинсы, футболку и теплую кофту. Потом и кеды нашлись. Утрамбовав все в заплечный рюкзак, который весьма странно смотрелся вместе с моим минардинским платьем, я начала представлять комнату владыки. Теперь на настройку ушло с пару минут, но родной вихрь портала открылся, и спустя мгновенье моя скромная гостиная сменилась шикарной спальней, но, видимо, как в первый раз куда-то переносишься, так и дальше пойдет. Не успела я оглядеться, как многострадальные двери вылетели и набежали стражники, меня скрутили, а вещи отняли. Надо ли отмечать, что мои слова о том, кто я, и что тут делаю, все дружно проигнорировали. И Если честно, то, что меня, связанную куда-то ведут, не устраивало и в более простой ситуации, ведь, если подумать, всю историю с порталом и похищением владыки можно свалить на меня. А что? Очень складно получается. Маг-недоучка ошибся при открытии портала, а может и нарочно открыл не туда, и владыка оказался во власти врагов. Только сейчас я начала осознавать, что перемещаться во дворец еще глупее, чем в Орден магов. Нужно было выбрать что-то нейтральное, хотя мест, куда бы я с легкостью могла переправиться, на Минардине не так уж много. И что самое интересное, меня просто бросили в темницу, даже слова не сказав. Я села на лавку и глубоко задумалась. То, что во дворце творительство,